Семьсот восемьдесят третье. Гуру. Учителю радость видеть каждого воина в полной готовности и на посту в недремлющем дозоре. Радостно, потому что не все соблюдают указ о непрерываемом дозоре, и те, кто соблюдает, радует сердце. Это указывает на глубокое понимание стороны тех, кто стоит на дозоре, ибо опасности... Отовсюду угрожают строительство новой жизни, и они окружают каждого служителя света. Если не обороняться от них, если беспочвенно забыть о дозоре и сложить оружие света, поражение неизбежно. Конечно, учитель защищает, но даже и защита не может быть полной, если со стороны ученика мокрая кисия вместо счета. Так будем вместе неотъемлемо, крепко на доверенной страже стоять.